К моменту взятия западного Бейрута цепочка командования вооруженными силами была следующей. Премьер Бегин, министр обороны Шарон, начальник генштаба Этан, командующий Северным фронтом генерал Амир Дрори, командир бейрутского сектора бригадир Амос Ярон. Идея о зачистке лагеря Шатила и квартала Сабра силами ливанских христиан прорабатывала всей этой цепочкой. Причем непосредственно сам Дрори проинструктировал ливанцев о границах их полномочий. Вечером, 16 сентября, фалангисты вошли в окруженные израильскими солдатами палестинские лагеря. Шарон в это время был в Иерусалиме. На соврещании кабинета министров решался вопрос, что делать дальше в Ливане после убийства Башира. Следующий день, 17 сентября, был началом Нового года. Рош-Хашана. Вечером, когда народ уже сидел по синагогам и за праздничным столом, До Эйтана и Шарона дошли сведения, что в лагере в соседнем районе творится что-то странное, более похожее на поножовщину, чем на антитеррористическую зачистку. Фалангистов попросили закругляться и выйти из Сабры и шатила к пяти утра Шарон сразу понял, что жертвы среди мирного населения есть, и, видимо, жертвы большие. В своих мемуарах он пишет, что террористы ООП часто использовали гражданских в качестве живого щита, старались воевать в крупных зданиях школ, и больниц, прятались в жилых домах. При таком стиле боев случайные гражданские потери, конечно, неизбежны. Другое дело, если эти потери не случайны. К этому времени израильтянам было уже известно, что Башира убил не палестинец, а ливанский христианин, член сирийской национальной партии. Прямой причины для мести палестинцам у фаланги вроде бы не было. Тем не менее, Амир и Дроли забеспокоились и вызвали в Бейрут Эйтана. Фалангистские офицеры резню отрицали, но рассказали рассказывали об очень упорных боях с палестинскими боевиками в лагере. Они попросили у израильтян бульдозер для разрушения домов, из которых ведется огонь. итан бульдозере дал, но операцию приказал прекратить к вечеру 17 сентября. Утром 18 сентября палангисты и прочие христианские отряды покинули Сабру и Шатилу, После 40 часов никем не контролируемого разбоя, когда в кварталы вошли представители Красного Креста, ЦААЛа и ливанских гражданских служб, они увидели место побоища с кровью до потолков, кишками на улицах, отрубленными детскими головами и трупы, трупы, трупы. Все это было сфотографировано. Фотографии эти вызывают отцепенение. Первое сообщение Красного Креста говорили о 460 убитых. Ливанцы упомянули о 474 убитых, в основном палестинцах и ливанцах но также и иностранных рабочих, иракцах, и сирийцах, и пакистанцах, пытающихся пытающих счастье в Ливане. Несомненно, определенное количество из них было террористами. Детей погибло до 20, женщин до 15. По данным израильской армии, всего погибло 700-800 человек. Джейнсен в 1982 году упоминает о тысяче жертв. Гилберт говорит о 2300 убитых. Самая крупная цифра 3500 убитых. Никто толком не считал сколько всего людей жило в Сабре и Шатиле, так как многие жили там, так сказать, без прописки. Обычно называют цифру в 14 человек. Значит, подавляющее большинство жителей уцелело. У этих уцелевших позже были собраны показания. Палестинский комитет по правам человека выдвинул против израильских командиров много обвинений, концентрируясь более всего на Шароне. После резни в Сабре и Шатиле у Бегина уже не было ни одного светлого дня. По улицам Израиля шли демонстрации с криками «Бегин – убийца! Шарон – убийца!» Для расследования степени участия израильской армии в берутских событиях 28 сентября была организована комиссия под председательством президента Верховного Суда Ицхака Кахан. Кто бы там конкретно не резал, само побоище происходило, хоть в Ливане, но на израильской, так сказать, контролируемой территории. Значит, надо разбираться. Комиссия установила, что виноваты практически все. Бегин не придал значения, Шарону было на все плевать, Дрор и не вмеш... Дрори и Иерон не вмешались и не проконтролировали. Дроре было запрещено занимать командные посты в армии на протяжении ближайших трех лет. Легче всех отделался Рафаэль Итан. Он оказался как бы передаточным звеном между политиками и командирами. На месте, хотя... на месте. Хотя комиссия отметила его безразличие к происходящему в Беруте. Срок его пребывания на посту начальника генштаба уже кончился, и ему лишь, так сказать, поставили на вид. Больше всех пострадал начальник военной разведки Йошуа Саги. Уж его-то люди могли за 40 часов кровопролития разобраться, что к чему и соответственно донести. Саги подал в отставку, как раз в эти дни умерла Ализа Бегин, супруга Минахима Бегина, на протяжении 45 лет. Ее похоронили на старом еврейском кладбище на Масленичной горе в Иерусалиме. И все, кто видел Бегина на похоронах, поняли, что прежнего несгибаемого Бегина больше нет. К концу активных военных действий вливания потери убитыми воюющими э, и убиты, убитыми воюющих сторон оказались следующими. Боевиков оп около 6000 сирийских солдат около 600, ливанских гражданских лиц в небе Иерута 460, израильских солдат 368. Вместо Башира президентом Ливана стал его брат Аминь-Жмаэль, у которого не было перед Израилем никаких обязательств. Он и вел себя соответственно. Израильтянам он намекал, что они в Ливане загостились, а на публике и вовсе вел себя антиизраильский. Израиль вывел войска из Бейрута, куда снова прибыли морские пехотинцы США. Однако из Ливана ЦАЛ не уходил. Было непонятно, сколько палестинских диверсантов остались в стране после отбытия Арафата. В благодатный курортный Тунис. Было непонятно, в какой степени можно терпеть сирийское присутствие на Ливанской земле. Вариант был такой. Из Ливана одновременно выводятся как и израильские, так и, и сирийские войска. Но такое положение Сирию не устраивал. Оккупация Ливана затянулась. Шутка того времени. В 56 мы воевали в Египте и победили. В 67-м мы воевали в Египте с Египтом и победили. В 73 мы воевали с Египтом и победили. Непонятно, что мы сейчас топчемся, топчемся в Ливане, когда мы снова можем пойти войной на Египет и опять победить. Шарон же отбивался от комиссии Кахана, которая обвиняла его в халатности. Он, как ответственный человек, должен был предусмотреть возможность опа возможную опасность соприкосновения фалангистов с палестинцами в жилом районе. Ну допустим, допустим, я не предусмотрел, горячился Шарон, а хоть кто-нибудь предусмотрел, хоть один. Комиссия рекомендовала убрать Шарона с поста министра. На улицах и в прессе Шарону досталось много больше. Ему вспоминали все его подвиги, начиная с 50-х годов. В 1953 он командовал рейдом на деревню Киббе, в которой погибло 69 мирных жителей. В 1956 во время спланированного им рейда на деревню Вади Фукин погибло 10 израильских солдат. Это его ругал даян за потери при рейде на Калькиле в 56 -м. Это он тогда наводил порядок, когда наводил порядок в Газе в 71-м году, приказал разрушить 2000 жилых домов. А уже с того, что он натворил в Ливане, видно, что никаких уроков из предыдущих кровавых лет он не усвоил. Он и теперь также готов отдать приказы, убивать, и все так же не щадит, жизни, и, не щадит и жизни собственных солдат. С годами он стал только еще хуже. В общем, портрет Дариана Грея. Шарон ушел в отставку 14 февраля 83 года. К этому времени уже большинство израильских политиков пребывало во власти множество мыслей, хотя и противоречивых, но одинаково грустных. За несколько дней до этого, 25 января, на Тель-Авивской бирже случился крах. То ли после долгого полусоциалистического существования не сразу смогли перейти на капиталистические рельсы, а может как раз наоборот перешли очень рьяно, Кроме того, сами банки пробовали играть на бирже чужими деньгами своих вкладчиков. Много людей разорились. В стране начался очень неприятный процесс с финансами, приведший к через два года финансовой реформ Процесс этот был столь тяжел, что министр финансов даже разрешил в октябре 83 приостановить торги на тель бирже. Солдаты же продолжали оставаться в Ливане и гибли. Бигин не знал, что делать дальше. Утром 28 августа он сообщил Кабинету министров от своей отставки и совсем ушел из политической жизни. Он даже не понес свое прошение об отставке президенту Хайму герцку Вместо него это сделал секретарь правительства Дан Меридор. После этого Биггин вел очень замкнутый образ жизни и умер 9 марта 1992 года. На заседании партии Ликут 1 сентября 1983 года Решался вопрос, кто станет новым лидером партии. В 1984-м должны были состояться очередные выборы. Выбрали Шамира, который стал с 10 октября премьер-министром и кандидатом на пост главы правительства. Сразу же, 3 сентября, он распорядился отвести войска от Бейрута до речки Авали. Так как солдаты все еще оставались в Ливане, потери росли, а с ними и протесты в обществе. Уровень неприятия новых жертв достиг столь сильной степени, что когда шли переговоры об обмене пленными с ООП, 6 израильских израильских солдат обменяли на 474 700 палестинцев, захваченных в ходе Ливанской войны. То есть за каждого солдата отдали по 783 террорист Этот обмен произошел 23 ноября. Большинство из освобожденных террористов остались в Ливане. Лишь часть выехала в Алжир. За всеми этими неприятностями просмотрели еще одну, которая через 10 лет превратилась в постоянную кровоточащую рану для Израиля. В Ливане была создана новая и на первых парах маленькая проиранская сила, шиитская партия Хизбалла, арабского алла партия Бога. К 1 марту 1984 года стало известно, что в Ливанской войне Начиная с 6 июня 82 1982 года погиб 571 израильтянин. Израиль держит в Ливане 30 тысяч, 30-36 тысяч солдат. Сирия держала 440 60 тысяч. Постепенно выяснилось, что оп осталось в Ливане до 10 тысяч недобитков. Чувства победы не было. Шамир упорно держал войска на северной границе уповая на дипломатические усилия. Действительно, в войнах 56 67 83 годов достижения успешных боев в действии во многом были сведены на нет неумелой дипломатии. Так может быть на этот раз патовая ситуация военная ситуация разрешится умным дипломатическим маневром. Умников пока не находилось. Максимум, чего удалось достигнуть еще при Бегине, так это подписать 17 мая 1983 года правительством Ливана договор о мире и выводе войск. Хоть договор этот и назывался мирным, он совсем не был похож на соответственный египетско-израильский. Американцы ничем не могли помочь израильтянам. Они сами завязли в Ливане со своей миротворческой миссией. Но а какой миротворческой миссии могла идти речь в стране, в которой с 1975 года не прекращалась гражданская война. Американское посольство было взорв взорвано в Бейруте 18 апреля 1983 года. Через полгода в октябре был взорван штаб американских морских пехотинцев в Бейруте. Промучившись еще несколько месяцев, 21 февраля 84 года американцы вывели войска из Ливана. Почти сразу 5 марта Ливан отменил мирный договор с Израилем. Полный дипломатический крах. К этому добавились тяжкие финансовые неприятности. С 1961 по 1983 год расходы Израиля постоянно превышали его доход То есть валовый национальный национальный продукт ВНП, собираемые налоги, сколь высоки они бы не были, не покрывали государственных расходов. Чтобы покрыть дефицит, государство вынуждено было брать взаймы внутри страны и за границей к середине 70-х годов Израиль стабильно зависел от иностранных займов. В те годы валовый национальный продукт, то есть все, что производится в стране и что можно продать за деньги, рос на 2% в год. Внешний же долг оценивался 14% валового национального продукта. В 60-х годах государство забирало 35% ВНП в качестве налога. В первой половине 70-х уже 41% ВНП. ВНП шел в государство. Во второй половине 70-х почти 47%. К 81-му году собираемые с населения прямые налоги увеличились по сравнению с 1961 годом почти вдвое. С началом Ливанской войны государство попало в финансовый капкан. Сколько не одалживай, сколько налогов не собирай, все равно денег не хватало. Чем дальше затягивалась война, тем больше Страна беднела, а беднеть не хотелось. На дворе были 80-е годы, и запросы у людей были уже совсем не халуцианские. Во времена бенгуриона и Голдемея, например, поездка за границей приравнивалась к роскоши и облагалась специальным налогом. Бегин этот налог отменил. Больше израильтян стало выезжать на отдых за рубеж. Казалось бы, что мир с Египтом мог бы снизить расходы на оборону. Между тем, на первых порах все произошло как раз наоборот. Так как армия отходила с Синаи к своей границе, то возникла необходимость заново создавать систему обороны в Негеве. Поэтому если до дэвидского соглашения страна тратила на оборону около 12% ВНП, ВНП, то как раз в 1981 году эта цифра выросла до 12%. С затянувшейся войной финансовое положение страны стало быстро ухудшаться, и народ начал живо интересоваться, а сколько таки стоит повоевать. Каковы наши расходы и может ли маленькая страна позволить себе 2 года торчать в 10 километрах от Бейрута? По бюджету получалось, что на войну ушло 1 миллиард 300 миллионов долларов, 260-270 миллиардов шекелей по курсу восемьдесят года или 900 миллионов рублей по официальному или 900 млн рублей по официальному курсу восемьдесят года. Эти деньги были потрачены на оружие, боеприпасы, бензин, одежду и еду для солдат, медикаменты, зарплату военным, обслуживающему персоналу. Это были деньги, выделенные непосредственно на войну. Если же к этому добавить обычный годовой бюджет Министерства обороны, который в 1982 году 1984 тоже был почти весь потрачен на войну в Ливане, то цифра получалась уже в 2 миллиарда 500 миллионов. Ни одна из прежних войн не стоила таких денег. Но это была далеко еще не полная цена. Ремонтные работы, складирование, ускорение амортизации оружия, транспорт, затраты на пополнение частично истраченные стратегические запасов добавили еще около 100 миллионов. К этому присовокупились медицинские расходы на лечение раненых, заботу инвалидов, пенсии инвалидам, пенсии вдовам, плюс оплата резервной рабочей силы, заменившей резервистов, которым сохранялась зарплата на предприятии. Но это было еще не все. Помимо прямых затрат, были еще и непрямые затраты. Потери. Общая стоимость Ливанской войны сложилась из многих основных, составных и оказалась совершенно страшной. Расходы на войну 1,3 млрд. Расходы, считая вместе с военным бюджетом, 2,5 млрд. Ремонт, складирование, амортизация 100-125 млн. Медицинские расходы и пенсии 150-200 млн. Оплата резервной рабочей силы. 500 700 миллионов и того расходов прямых расходов 3-3,5 с миллиарда долларов промышленные потери 250 миллионов увеличение процента по задолженностям на иностранные займы 1 миллиард увеличение военного бюджета гонка вооружений так сказать 250 миллионова и того не расходов 1,5 миллиарда доллар этого всех расходов 5 миллиардов долларов кроме этого а Призыв резервистов на длительный срок стоил индустрии потери колоссального количества человека-часов. За 82 84 годы эти потери составили 40 тысяч человек-колет, которые израильские мужчины провели не у станков и цитрусовых деревьев, деревьев а бегая с автоматами по живописным горам Ливана. Промышленные потери появились не только из-за призыва резервистов, но и из-за сокращения прибыли от туризма и отмены части экспортно-импортных договоров. Как пример гонки вооружений можно привести затраты на усовершенствование танка «Меркава». По результатам его испытаний в настоящей войне и производства обновлены модели «Меркава-2». Тяжелое финансовое положение страны, продолжающаяся оккупацией Юга Ливана с ее людскими жертвами, явились достаточными причинами, чтобы прервать коненцию правого правительства шиман Перес, Оставаясь лидером блока Маарах, вообще и партии Авода в частности предпринял усилия по свержению правительства. Под его чутким руководством 4 апреля 84 года Кнессет проголосовал за самороспуск и выборы в новый Кнессет. Выборы были назначены на 23 июля. Предвыборная кампания не была очень бурной. Точки зрения оппонентов в стране были хорошо известны. На личностном уровне, после ухода в отставку бессменного правого лидера Бегина, силами и популярностью мерились Шамир и Перес.